Здравствуйте, с вами Алена Долецкая. Я решила начитать свою книгу своим голосом, потому что, если по-честному, так она, собственно, и начиналась. Многие истории я просто рассказывала своим друзьям и близким, потом таки села и написала. А потом, когда книга ушла в печать, приехали друзья и говорят, «Слушай, ну, почитай хоть парочку новеньких, что там получилось?» Они пили чай и всякое разное – А я читала. Мы смеялись и плакали, как в первый раз. И они убедили меня в том, что вот так, сидя за своим домашним столом, и надо записать всю книжку. Наливайте себе, что хотите, и присоединяйтесь. Ну, поехали. Алена Долецкая. Не жизнь, а сказка. Посвящение. Расскажи... Ну, расскажи еще какую-нибудь историю. Бесконечно просил Артем Долецкий, мой племянник. Ему посвящаю эту книжку.